Глава 3: Моей дорогой старшей сестре. Часть 1 У меня нет корней. Отец постоянно переезжал по работе с места на место, поэтому я проводила в одной школе от 10 месяцев до трёх лет, из-за этого друзей у меня почти не было. Родители отца жили где-то в Хукурику, северо-запад Хонсю. И я тоже родилась там, но из младенчества помню лишь облезлую кожу старого массажного кресла, стоявшего у дедушки. Когда я поступила в старшую школу, отец уехал в командировку уже без меня, и я провела остаток своей подростковой жизни у родни в Наре. Там же, в Наре, я закончила университет, устроилась на работу и решила выйти замуж за мужчину искусю. После свадьбы мы наверняка переедем к нему. Похоже, в моей жизни так и не будет места, в котором я останусь надолго. «Ой, прошу прощения!» Она уже час плыла на параме в Кюсю, пассажиры на палубе мерзли в осенней ночи и изо всех сил придерживали хлопающую на неожиданно сильном ветру одежду. В руках все держали фотоаппараты и смартфоны, собираясь заснить проход судна под мостом Акаси-Кайкё. Самый длинный подвесной мост в мире соединяет конца и остров Авадзи. Из-за этого на корме собралась целая толпа. Пошатнувшись, Аека задел плечом юноша... Она медленно вышла из раздумий и вернулась в обычную жизнь. «Извините, это всё ветер. С вами всё хорошо?» Она подняла глаза и посмотрела на собеседника. Его волосы теребил ветер. Юноша выглядел немного моложе её и держал в руке смартфон. одет был слегка небрежно, в джинсы, и кроссовки, толстовкую черную куртку. «Не волнуйтесь за меня. И, кстати...» Айка показала пальцем за спину парня... Ровно в 21 час мост акаси загорается всеми цветами радуги, причём освещение меняется каждый час. Именно этого дождались фотографы. «Разве вы не будете фотографировать?» «А, точно же!» Наигранно воскликнул юноша и развернулся к приближающемуся мосту. А вдруг он оикнул и почему-то отдёрнул ногу, но пока Аика недоумевала, юноша уже вновь повернулся к ней, как ни в чём не бывало. «Кстати, а вы сами не будете фотографировать?» Она поднялась на палубу просто, чтобы насладиться весенним ветром, и лишь сейчас осознала, что со стороны похожего на очередного фотографа, снимающего подсвеченный мост. «Нет, не буду. Думаю, это не последняя моя поездка. Хотите, я вас сниму на фоне моста?» а Айка ехала организовывать свадьбу, затем ей бы понадобилось вернуться домой. Да, она определённо ещё не раз поднимется на эту палубу, Она не любила спешку и предпочитала нежиться в горячей ванне или кровати, пока паром неторопливо везёт её в нужное место. «А давайте, если вас не затруднит». Похоже, юноша путешествовал один. Айка взяла его смартфон и сжала покрепче, чтобы устройство случайно не выбило из рук. Юноша развернулся и нагнулся, будто бы завязать шнурки, однако на самом деле двигался так, словно поднимал большую коробку. Он и выпрямился, и развернулся, но в его руках ничего не было». «Меня можно только по грудь!» Юноша сдержанно улыбнулся, неуклюже держа перед собой что-то невидимое. Улыбка заставила Айка очнуться. Она включила камеру и перевела взгляд на экран. «Хорошо. Снимаю». Она не понимала, что происходит, но если юноша попросил снять, то почему бы и нет? Айка сделала несколько фотографий, запечатлев парня на фоне нависающего радужного моста. Юноша рассыпался в благодарностях, забрал смартфон и одновременно Сайка посмотрела вверх, как раз когда паром проплывал под мостом. Обычная невидимая глазам изнанка напоминала арматурную решётку, это был волосовой отдельный мир, скрытый в тени радужных огней. Ого, никогда не смотрел на мост снизу. Восхищенно обронил юноша. Когда паром выплыл, парень ещё раз поблагодарил Аика и весело ушёл в сторону кают. Может, у него нога ранена? Айка не успела даже спросить, правда ли он путешествует один. Ещё раз вздрогнув от ноябрьского ветра, она влилась в толпу расходящихся спать пассажиров. «Всё? Наконец-то решили пожениться?» Пробармателло Моидзима, почесывая почти облысевших шестидесятилетию затылок. Он был директором городского музея, а Айка, его подчинённая, как раз попросила его об оплачиваемом отпуске для поездки в Кусю. «А я всё гадал, чего это Акадзава так часто ходят на наши лекции?» «Очень удивился, когда узнал, что вы встречаетесь». Будучи выпускником исторического факультета, Маэдзима долгое время преподавал и даже стал профессором, пока не занял должность руководителем музея. Карьера и продвижение его никогда не интересовали. Главной радостью в жизни для него были расшифровки тайн древности. К тому же он умел заинтересовать других, поэтому по всем знаменательным датам его засыпали подарками и поздравительными открытками со всей Японии от Хоккайдо до Окинавы. Что касается непосредственной работы, ему больше всего нравилось видеть, как молодёжь растёт над собой, и в этом отношении он не видел большой разницы между кураторами и просто обслуживающим персоналом музея. А вот почему он мог, с одной стороны, научить куратора заваривать ароматный чай, а с другой — ничем не примечительному сезонному администратору, любовь к истории Древней Японии. «Господин директор, Акадзава влюбился не в меня, а в вас. Вы его и так уже очаровали». И я боюсь, что он заразится от вас привычкой нычевать в музее». так Акадзава работал куратором в одном из музеев Кюсю. Пару лет назад он попал в этот музей на лекцию для исследователей, услышал Мэйдзиму и мигом стал поклонником директора. но не знаю, не знаю. Если что, я не виноват». Мэйдзима усмехнулся, вращая в руках любимую палочку для массажа плеч. Этот предмет, будто купленный в магазине сувениров на каком-нибудь курорте, «какал». Становился в руках директора то указкой, то способом натянуться до далёкого предмета. Мэйдзима никогда не расставался с ней, как фокусник не расстаётся с волшебной палочкой. «И когда у вас свадьба?» «Мы планируем на осень следующего года. Могли сыграть и весной, но всё уже забронировано. Я не тороплюсь, поэтому хочу спокойно изучить все варианты». Айка заварила Мэйдзиме чай и поставила на стол перед директором его личную кружку. «И, наверное, я в это же время уволюсь». Она уже предупредила Мэйдзиму, что после свадьбы с Акадзавой переодеть жить к тому на Кусю. Она бы соврала, сказав, что её ничто не держит на этой работе, но Айка уже всё обсудила со своим будущим мужем и приняла решение. «Будь ты прославленным исследователем, я бы тебя ни за что не отпустил, но административными кадрами заведую не я». Мэйдзима пожал плечами и отпил чай. Айка всегда казалось, что за время своей работы в музее она успела понравиться директору. Кстати, откуда именно рода Макадзава? Из Фукуоки, но восточней Хакаты. Хаката, другое название Фукуоки. Его семья живёт где-то недалеко от Великого Храма Мунаката. Айка, конечно, не была специалистом по истории, но интересовалась ей. Особенно её привлекали рассказы о принадлежащем Великому Храму Мунаката в далёком острове Акиносима, на котором до сих пор сохранились остатки строений предметов, использовавшихся в древних ритуалах. За это остров ещё называли морским Сюсуином. Сюсуин. Хранилище древних артефактов императорской семьи в Наре. Даже сегодня этот остров защищён суровыми правилами, на него не пускают женщин, всех прибывающих обязывают пройти ритуал очищения и запрещают выносить с острова даже камешек или травинку. Акадзава много говорил о том, что и сам хотел бы там побывать, но пока что обычных людей пускали на остров лишь раз в году во время большого праздника. «Фукуака». «Двенадцать часов на пароме». Мэйдзима вдруг перестал вращать палочку и посмотрел на свой стол, заваленный толстыми папками, репликами Догу, да исторические фигурки из глины, которые находили на территории Японии. И пожелтевшими от старости книгами. Он вытащил одну из папок со множеством кофейных разводов на обложке и достал изнутри несколько бумаг. «Будет время, передай ему от меня. Это свежее, только что перевёл». Это был отчёт на пяти страницах, написанный от руки характерным почерком моей зимы. Текст был сгруппирован в блоки из небольших абзацев. "Что это такое?" задумчиво спросила Аэка, изучая документ. Блоки казались несвязанными между собой, вместо некоторых слов стояли прочерки. "Возможно, это был сборник примечаний. Это мне один знакомый по университету принёс на расшифровку древний документ, а вот я с ним вожусь. Он сильно потрепанный и не весь читается." поэтому мне ещё работать и работать». «Древний документ? То ли дневник, то ли сборник писем. Куча склеенных и скрученных свиток листов. Дай ему почитать и спроси, что он думает». «Свиток был настолько изъединен молью, что я смог разобрать лишь несколько записей, и до сих пор не знаю, ничьи они никогда были написаны». Мэйдзима постучал себя палочкой по лопаткам. «Там ни даты, ни периода. Здесь имеются в виду периоды правления императоров». «Ни имени автора, ничего. Даже по бумаге ничего не скажешь, потому что она вся разная». Вот и остаётся гадать по почерку. Как Моэдзима и сказал, при анализе древних документов в расчёт берётся множество вещей. Если автор указал хотя бы имя правящего императора, то датировать запись проще простого. Но если нет, приходится определять древность свитка по другим уликам. «Неужели вы так ничего не узнали об этом документе?» Айка взяла прозрачный файл и упаковала бумаги в него. Мэйдзим вообще любил беседовать на тему материалов и интересоваться чужим мнением. Он вовлекал в музейную работу не только кураторов, но и остальной персонал. Если говорить о почерке, то иероглифы в документе большие и вытянутые. По моему опыту, он ближе всего к стилю периода Аска. Конец шестого, начало восьмого века нашей эры. Если это подтвердится, поднимется огромная шумиха. Любой настолько древний документ – это как минимум важное культурное достояние, а то и национальное сокровище. Это всё категории памятников истории, культуры и искусства, национальное сокровище, высшие из степеней, которое может быть присуждено объекту в Японии. Если сейчас все документы написаны одинаковыми символами, набранными на компьютере и напечатанными принтером, то древние документы писались от руки, и почерк может отражать в эпохи. Одна из работ исследователя – Сравнить документ с однозначно датированным стилем государственных записей и искать сходства. И правда, я вообще никогда не слышала, что существуют дневники периода аска Если же дневники-напоминалки с проставленными датами считаются, то в принципе существуют. Но, конечно, поверить в такую находку очень трудно. Я поэтому сейчас сижу и думаю, не подделка ли? Майдзима помарщился и откинулся на спинку кресла. В период АСКО люди всё ещё писали на длинных дощечках, а бумага считалась роскошью. Поэтому свитков из тех времён практически не осталось. Поэтому любой уважающий себя исследователь в первую очередь подумает, что кто-то попытался создать подделку под старину. «Оно с другой стороны», — пробормотал Моэдзима, глядя в потолок. «Этот документ мне дали в паре с другим. С одним из томов Сутры Вадо». «Сутры Вадо?» «Наверное, тебе будет понятнее, если назову её молитвенной книгой Принца Нагая». «Принц Нагая». Это ведь тот, которого несправедливо убили. Аяка округлила глаза. Нагая был внуком императора Тэммо и жил в период Нара. Если ещё точнее, принц Нагая родился в 684 и умер в 729 году нашей эры. Он конфликтовал с кланом Фудзиора и в конце концов погиб по их вине. Молитвенная книга или Сутра Вадо, как Аяка теперь узнала, была составлена императором Момму, племянником Нагаи, уже после его смерти. Дата написания этой молитвенной книги точно известна, и она считается самой древней великой сутры сердца, написанной в Японии. «Как такой свиток мог попасть к нам?» Если ей не изменяла память, молитвенная книга «Принца Нагай» считалась важным культурным достоянием и по закону должна была храниться в специально оборудованном месте. «Считается, что сутра Вадо состоит из 600 томов», объяснил Моэдзима Шарашины Айка. «Из них где-то 200 хранятся в различных храмах», а 20-30 разлетелись по частным коллекциям. Речь как раз об одном томе из этого числа. Его мне дал знакомый, который сам получил его от своего знакомого с просьбой разобраться, настоящий он или нет, хотя мне самому от этого никакой выгоды, одно волонтёрство. Несмотря на ворчание моей зимы, по его лицу было видно, что он только рад возможности поработать с таким артефактом, работа и хобби для него слились воедино, поэтому в душе он с ликованием встретил необычный заказ. Что касается этого Тома, то и содержание, и оформление указывают на то, что он настоящий. Мне осталось только сверяться с храмами, в которых хранятся остальные части сутры. Том обнаружили в хранилище одного дома, он лежал рядом с документом. Майдзима показал на листы в руках Аяка. Кто-то давным-давно запечатал их вместе. У семьи, которой принадлежит дом, есть даже предание. Том и свиток никогда нельзя разделять. Вот это меня озадачило». «За время периодов Камакура и Мурамати, то есть с конца XII по конец XV веков, с утра Вада была переписана из свитков в книги. Однако документ, который пытался переводить Маэдзима, выглядел как свиток из склеенных листов бумаги. Почему, на первый взгляд, никак не связанные том и свиток хранились вместе, и почему семья считала, что их нельзя разделять?» «Думаете, между ними есть какая-то связь?» — озадачно спросила Аека. Маэдзима вздохнул и ответил. Если б знал наверняка, сейчас бы не ломал голову. Каюты на пароме делились на три класса. Будущий муж Айка очень волновался из-за того, что она поплывёт одна, поэтому дал денег на одноместную каюту во втором классе. Прямо сейчас женщина плыла на кюстю в первую очередь для того, чтобы сообщить о свадьбе родителям мужа. Возможно, смысл каюты второго класса был ещё и в том, чтобы Айка за время пути успела немного отдохнуть. «С утра вада принца Нагай». Айка достала файлы из сумки и пробежалась взглядом по тексту. В старших классах она ходила на факультативные занятия по японской истории, но затем поступила на литературный факультет и сейчас помнила историю лишь урывками. Да и не факт, что эти тексты имеют какое-то отношение к принцу Нагае, хотя их и нашли рядом с молитвенной книгой. Просто она не могла думать иначе, узнав, что их специально хранили вместе. Айка села на кровати и вытащила листы из файла, Экран, вмонтированный в изголовье кровати, показывал карту маршрута с текущим положением парома. Во дворе... пробел. Наступила восхитительная весна. Цветут сливы заливаются пением птицы. Я ношу траурную одежду целый год, и хотя раньше не цветущие склоны, ни снежные шапки гор не задевали меня за душу, сегодняшние бутоны всё-таки вдохновили меня написать о них. Говорят, что жизнь подобна Росе. Что ж... Я разведу этим порошком сухие чернила и буду писать, хотя я не знаю, кто прочтёт «Пробел». Однако писать на бумаге о «Пробел» — ужасно волнительное дело. Сын хохочет надо мной, но поскольку «Пробел», запятая «Пробел», точка. Прилив вдохновения и жизнерадостности побудил меня написать несколько историй о «Пробел». Думаю, «Пробел» очень обрадуется».